Видишь ли, в древние времена детская смертность была очень высокой. И чтобы обеспечить расширенное воспроизводство племени, каждый мужчина должен был постараться осеменить как можно большее количество женщин. Вот оттуда и все наши беды. Сам придумал или вычитал где? Вычитал, конечно. Разве я похож на человека, который способен такое придумать? Мое дело скромное. Допросы, очные ставки, обыски, постановления, заключения. Это наука. Насмешливо произнес он. Кстати, твоя личная жизнь этой наука объясняется. Это как же? Заинтересовалась Вика. Ну-ка, ну-ка, расскажи. Очень просто. Ты ищешь богатого мужа, то есть такого, который сможет обеспечить нормальное существование твоего потомства. Ты ведь вполне можешь сама заработать столько денег, сколько нужно, чтобы дать своим детям достойное образование, кормить их натуральными продуктами, а не синтетикой, поселить их в экологически чистом месте и организовать в случае необходимости квалифицированную медицинскую помощь. Но ты стремишься найти мужа, который тебе и твоим детям все это даст. А почему? Потому что на генном уровне ты чувствуешь, жена должна быть хорошей матерью, Сидеть дома и заниматься детьми, а не мотаться по командировкам и интерчать торчать до ночи на переговорах. Это тоже первобытный инстинкт. Фу, глупость какая! — Вика наморщила носик и отставила пустую чашку. Если бы все было так, как ты говоришь, то тебя бы здесь не было, вместо тебя сидел бы богатенький Буратино. Так он и сядет вместо меня, как только ты его найдешь. А то, что ты временно позволяешь мне его замещать, говорит только о силе инстинкта, в древние времена женщина без мужчины не выживала, пусть хоть какой, на чтоб был, на всякий случай для безопасности. Слушай, ты жуткий циник, — чуть удивленно протянула она. Мы с тобой уже месяц общаемся, а я не догадывалась, какой ты. Я не циник, я просто мыслю трезво и объективно. Все, Викуся. Игорь встал с кресла и направился в прихожую. — Мне пора ехать. — Когда увидимся, — спросила девушка, целуя его в дверях, — я позвоню. До места съемок Игорь по пустым улицам доехал за двадцать минут. Еще издалека он увидел огромные длинные машины и толпу людей. Правда, вблизи оказалось, что это не совсем толпа, просто большое количество работников съемочной группы суетилось на крохотном пятачке. Игорю даже в голову никогда не приходило, что кино снимают такой многочисленной командой. Ему казалось, что на съемочной площадке находится режиссер, оператор, звукооператор, два-три осветителя, гример, костюмер и актеры, человек десять, максимум пятнадцать, а тут к не менее пятидесяти. Он припарковал машину и подошел к месту действия. Где же Ирка? Что-то ее не видно. Неужели раньше освободилась и уже уехала? Он взглянул на часы. Да нет, не опоздал, приехал вовремя. Как обещал, сейчас пять минут третьего. Простите, — обратился он к пробегавшей мимо девицы лет двадцати, больше похожей на Лохматого мальчишку. Я ищу Ирину Савельевич. Она здесь? Она на гриме. Бросил на ходу девочка, мальчик, вон в том автобусе. Игорь посмотрел в указанном направлении и увидел автобус, ничем внешне не отличающийся от обычного междугородного Икаруса. Когда-то на таких вот автобусах он ездил от аэровокзала на Ленинградском проспекте до аэропорта вместе со Светкой. Тогда он был еще юным и глупым, и доверчиво полагал, что если девушка ложится с тобой в постель, то это навсегда, и что если тебя любит красивая девушка, то это нормально, потому что от отчего же ей не любить Игоря, такого умного и замечательного? Светка преподнесла ему горький урок, болезненный, но полезный. Красивые женщины не могут по-настоящему любить мужчину, они могут любить только самих себя, Собственную красоту и собственное благополучие, и каждый мужчина, вступающий в близкие отношения с красивой женщиной, должен твердо помнить, что его безжалостно и, не задумываясь, променяют на другого более перспективно. Поэтому красивых женщин нельзя любить, вкладывая всю душу, отдавая всего себя, их можно только использовать так, как они используют мужчин. Он подошел к автобусу поближе и заглянул внутрь через окно. Ирка сидела в замызганном линялом халатике, парень-гример уродовал ее роскошные кудри, превращая их в некую нелепую лохматость. Игорь постучал в стекло ребром монетки. Ирка скосила глаза в его сторону, улыбнулась и помахала рукой, приглашая его войти. — Привет, Игоречек. Мне один эпизод остался. Крохотный совсем. Сейчас с ним мы все «И что ты будешь делать в таком виде?» Скептически поинтересовался Игорь. «Буду возле помойки своего возлюбленного догонять!» Со смехом сообщил Ира. «Мы поссорились!» Он ушел, хлопнув дверью, «а я бегу за ним и прошу прощения!» Весь провек уже отсняли, Стал только эпизод, где возле мусорных баков его догоняю, бросаюсь на шею, и мы страстно целуемся, пока там свет ставит, а мне грим поправляют. В автобус заглянул усатый толстый мужик, с переговорным устройством в руке. — Ира, мы готовы. — Сейчас полсекунды, — неожиданно хриплым голосом бросил парень-гример. — Давай, все ждут, — строго произнес усатый и исчез в темноте. Обещанные гримером полсекунды в действительности оказались пятью минутами. Наконец Ира вышла из автобуса. Игорь с интересом наблюдал за процессом съемок. — Надо же... как много всего нужно сделать, прежде чем актеры начнут играть. Оказывается, оператор и режиссер выстраивают кадр буквально по сантиметру, размечая, где какой актер должен остановиться. Процесс вымеривания при помощи линейки и сантиметра длился долго. Ира и ее партнер по сцене терпеливо стояли возле наполненных доверху мусорных контейнеров и считали шаги. Игорь все никак не мог разглядеть лицо молодого человека, игравшего рассерженного возлюбленного. Актер стоял к нему спиной, а Ирка — лицом. Почему-то Игорь был уверен, что парень, кажется, неказистым и некрасивым. Ведь какой же еще может быть возлюбленный у такой девицы с неприбранными волосами и в жутком халате, какую изображает его жена? — Работаем! — раздался уверенный женский голос. — Репетиция! — Ира отошла от партнера на несколько шагов. Актер повернулся к ней спиной. Игорь мысленно нахнул. Евгений Калугин, звезда экрана, знаменитый артист, играет в театре, снялся в бесчисленном количестве фильмов, любимец всей страны. Его жена снимается вместе с ним? Отчего ты, Игорь, указалось, что телевизионный сериал, заведомо дешевое мыло? Которым снимают только дешевых, никому неизвестных актеров. Ну, Ирка-то какова, ни разу, ни словом не обмолвилась, что снимается самим Калугин. Почему? В игоре моментально проснулся следователь, знающий по профессиональному опыту, что если человек не афиширует знакомство с кем-либо, это почти всегда означает попытку что-то скрыть, уж не роман ли у его жены с этим актеришкой? Ирка сказала, что они будут страстно целоваться, и не настаивала на том, чтобы Игорь заехал за ней ночью. Более того, усиленно отказывалась, говорила, что возьмет такси или попросит кого-нибудь подвезти, и сдалась столько после того, как мать устроила чуть не скандал. Наверняка хотелось, чтобы домой ее отвез Калугин. «Ну-ка, ну-ка, ну-ка, посмотрим, как вы целоваться будете, голубки!»